РЕНКАРНАЦИЯ БЕЗРАБОТНОГО, ТОМ 13, ЮННОСТЬ, ПОДЗЕМЕЛЬЕ Рокси в беде. Стоило мне услышать об этом, как меня тут же охватило неудержимое желание немедленно броситься туда. Целью была подземелья телепортация S-сложности, э но к нашей удаче я захватил с собой книгу, где была подробно описана попытка исследования этого места. К тому же я уже занимался раннеизучением телепортации. Если будет время на то, чтобы тщательно изучить все магические телепорты внутри, то, как и написано в книге, можно будет покорить это подземелье. Однако, сперва нам нужно тщательно изучить ситуацию. Это очень важно. Возможно, время Рокси и Зенит уже на исходе. Даже если мы опоздаем с их спасением всего на 5 минут, может случиться так, что даже призрачные шансы спасти их исчезнут. Но именно по этой причине мы не можем позволить себе слишком спешить. Только проанализировав ситуацию, тщательно подготовившись, мы сможем действительно спасти их. Излишне торопясь, мы можем проглядеть что-то важное. А упусти важное легко допустить ошибку. После чего количество неверных шагов будет лишь расти. В результате не просто 5 минут, а день, 2 или даже 3 могут быть потрачены впустую. У нас нет другого выбора, кроме как действовать осторожно и тщательно. В этой ситуации мы просто не можем позволить себе допускать ошибки. Если мы потерпим неудачу, уверен, впоследствии это приведет к тому, что я пожалею. Независимо от деталей, если из-за моей ошибки нам не удастся спасти Рокси или Зенит, то я несомненно сильно об этом пожалею. Отец! Вот, у меня тут с собой есть книга о лабиринте телепортации с записями искателя приключений, проникнувшего далеко вглубь. Первым делом я рассказал о существовании этой книги, записи об исследованиях подземелья телепортации, Когда-то именно эту книгу посоветовала мне Сильфи, замаскированная под Фит Сэмпая. В этой книге была во всех деталях описана форма запретных магических кругов. В отличие от других книг тут были конкретные описания. Возможно, ей лишь по удачному стечению обстоятельств удалось избежать цензуры магического университета. Или может потому, что это были просто записи о чьих-то там приключениях. Также есть возможность, что эта книга чисто вымысел. Лабиринт телепортации ещё никому не удалось покорить. Так что, и, вероятно, что это просто выдумки какого-то искателя приключений. Хотя считаю это маловероятным. Формы магических кругов, описаны в книге, очень похожи на существование в действительности. На самом деле, я сам изучал эти магические круги телепортации, и в этой книге содержится самое точное и детальное описание, особенно если сравнивать с другими книгами. Тут нет никаких сомнений. И всё-таки это может оказаться другой лабиринт телепортаций. Нельзя игнорировать вероятность, что в мире может оказаться как минимум два подобных места, наполненных ловушками и телепортами. Даже если названия совпадают, сами подземелья могут сильно отличаться, тогда бы этих записей к ним будет большого смысла. Тут были конкретные описания, возможно, еле уж по удачному стечению обстоятельств удалось избежать цензуры магического университета.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 Особенно если сравнивать с другими книгами, тут нет никаких сомнений. И всё-таки это может оказаться другой лабиринт телепортации. Нельзя игнорировать вероятность, что в мире может оказаться как минимум два подобных места, наполненные ловушками телепортами. Даже если названия совпадают, сами подземелья могут сильно отличаться, тогда в этих записях не будет большого смысла. Если описание в книге совпадает с творящимися подземельями, с которыми нам предстоит столкнуться, то уверен, эта книга окажется очень полезной для его исследования. Когда я рассказал об этом, глаза Пола и остальных широко распахнулись от удивления. Р Руди, по почему у тебя оказалось что-то подобное? Я думал, это может оказаться полезным, так что захватил эту книгу из библиотеки магического университета. Ясно. Пока что я придержу информацию о сети магических телепортов. Все, что нам сейчас нужно, это удостовериться, совпадает ли содержание книги с описанием нужного нам подземелья. Прошу, давайте убедимся в этом, а затем, если окажется, что книгу можно применять для исследования подземелья, давайте ей воспользуемся. Пол взял книгу в руки, несколько секунд смотрел на обложку, а потом передал Гису, стоящему рядом. Тогда я могу прочесть её? Прошу. Почему Гису, подумал я? Однако, поскольку всё выглядело так, словно так и надо, я не стал спрашивать. Полагаю, в бывшей группе Пола у Гису была такая роль парень, который ничего не может, поэтому делает сразу всё. Помнится, когда-то давно я слышал нечто похожее. Например, рисует карту или организует информацию во время следования подземелья. Уверен, именно он этим и занимается. Отец, пока Гису сам читает, прошу, расскажи мне о подземелье. «Я сам должен задать Полу несколько вопросов, чтобы убедиться, об этом ли говорилось в книге. О, конечно! Виды монстров и их название, их численность и на каких этажах они встречаются, как организовано само подземелье и как выглядят ловушки, телепорты внутри и так далее». Пол неспешно рассказал обо всем этом, первым делом о типах монстров. Поскольку группе Пола удалось добраться лишь до третьего этажа, похоже, там еще остаются монстры, которых они еще не видели. Паук, приносящий несчастье, Тарантул, повелитель смерти». Это огромный ядовитый паук, хотя не тарантул, они также плетутся паутиной. Их яд может исцелить даже начальный маг детоксикации. Уровень Б. Железные ползуны, гусеница, напоминающая тяжёлый танк, очень прочная и крепкая. Уровень Б. Безумный череп, человекоподобный монстр, весь покрытый грязью. Внутри тела сокрыт человеческий череп, являющийся его слабым местом. Уровень А. Бронированный воин, ржавые доспехи с четырьмя руками, каждый держит остро заточенный клинок. Уровень А. Пожирающий дьявол. монстр с длинными конечностями и острыми когтями передвигается, ползая по стенам и потолку, уровень А. Что же до того, на какую глубину простирается это подземелье, об этом почти ничего не известно. Ходят слухи, что всего в подземелье 6 или 7 этажей, но никто из спускавшихся в это подземелье ещё ни разу не встречал стража. Как далеко тянется первый этаж, сложно точно сказать, но согласно книге, это место расположения гнезд множества пауков. Когда в паука добавляются гусеницы, это значит, что начался второй уровень. Безумные черепа начинают возглавлять группы гусениц и пауков только на третьем этаже. На четвертом уровне пауки и гусеницы исчезают, остаются лишь безумные черепа и бронированные войны. После того, как вы спуститесь ещё ниже на пятый уровень, остаются лишь бронированные войны, а на смену пропавшим безумным черепам приходят пожирающие дьяволы. На шестом этаже обитают только пожирающие дьяволы, о том же, что творится ещё глубже, в книге не сказано. Теперь о том, как организовано само подземелье. Это же с первого по третье можно описать одним общим словом покинутое муравьёми гнездо. Сложное переплетение извилистых тоннелей с тупиковыми комнатами в конце. В таких помещениях, кажется, всегда присутствуют магические телепорты. Если верить Кинги, где-то с четвёртого этажа окрестности начинают напоминать что-то вроде каменных руин. Впрочем, пол со стальными ещё ни разу не смогли до этого добраться. Вся информация о том, что можно ждать дальше, они получили от других искателей приключений, которые испытали всё на этом личном опыте, методом проб и ошибок. Далее о магических телепортах. Они испускают голубовато-белое сияние и обладают сложным и необычным узором. Уточнив детали, я думал, это такие же магические круги телепортации, что я видел уже множество раз. То, что я услышал сейчас от Пола, почти не отличалось от того, что читал в книге. Всё совпадает с тем, что не видели внутри подземелья. Это и правда удивительно. Ха-ха. Как я ожидалася от тебя, старший. Ты принёс нечто совершенно потрясающее. Примерно к тому времени, как Пол закончил, Гису закрыл книгу, воскликнув это очень возбуждённым тоном. Похоже, он завершил осмотр. Он очень быстро считает. Но ну, или может быть, он читал лишь места, которые были необходимы? Видя состояние Гису, Пол удивленно спросил, «Гису, это действительно так потрясающе?» «Да, это просто потрясающе, Пол. Если вещи написаны здесь правда, то добраться до шестого этажа будет плевым делом». Тем временем взволнованный Гису вручил книгу Талханду, то скептически посмотрел на него и тоже углубился в чтение. Не скрывая своего волнения, Гису начал объяснять, что же такого было написано в этой книге Полу. «Все, чего мы не могли понять, подробно расписано в этой книге. Какими магическими кругами можно пользоваться, а какими лучше не стоит. Расписано, какие телепорты куда ведут и что будет ждать на другой стороне. Похоже, если верить Гису, книга настоящая. Тем не менее, Пол продолжала смотреть на Гису с каменным лицом. Ясно, и с помощью этой книги мы сможем узнать, где сейчас Рокси и Зенит, и что с ними случилось? Не знаю». Гису замолк и в осломно ледяную воду окатили. Гису, не стоит заранее ликовать. Мы уже не можем позволить себе потерпеть ещё одну неудачу. Тихо, полуголоса произнёс Пол. Аккуратно. У нас просто нет выбора, кроме как действовать сейчас предельно аккуратно. Если мы просто слепо доверимся книге, это может привести к тому, что наша последняя надежда будет утрачена. Я понимаю, что ты хочешь сказать, Пол, но знаешь, кроме книги у нас появилось двое новых отличных и надёжных спутников. Всё ведь будет хорошо, да? С этими словами Гис обвёл взглядом всех окружающих. Пол последовал во примеру. Его взгляд остановился на мне. А, верно, я полагаю. Простите за это. Я просто на лице Пола повисла неуверенная улыбка. Даже в самой безвыходной ситуации необходимо сохранять хоть немного самообладания. Уверен, Пол тоже это понимает. Хорошо. «Теперь, когда чтение закончено, давайте определимся с построением отряда». Придя в себя, произнес он энергичным голосом, сглаживая повисшую было напряженную атмосферу. «Группа для похода по земелью будет состоять из пяти человек – Пол, Эленалис, Гису, Талхенд и я. Мы с Эленалис заменим Веру и Шеру в отряде». Поскольку подземелье состоит из узких запутанных проходов, даже если мы возьмем больше народу, похоже мы будем только мешаться друг другу. Элиналис может полностью заменить Веру, а я соответственно Шеру, возложив на себя их обязанности в отряде. Элиналис будет нашим танком, Пол – атакующий мечником, я – атакующий магом и лекарем. Талханг будет сразу и нападающим и танком, эти четверо составят боевой костяк группы. Позиция Талханда кажется несколько расплывчатой, к тому же он похоже владеет магией земли среднего уровня, так что может играть и роль магического воина. И раз уж настолько универсален, то он уже свободен сражаться на любой позиции. Пусть даже он и кажется неуклюжим, он весьма ловок. Хотя нет, все гномы ведь хорошо владеют руками. Жду не дождусь возможности поработать вместе. Кажется, в конце концов сошлись на том, что он будет держаться рядом со мной. Гном дружески похлопал меня по плечу. Почему-то по спине пробежал озноб. «Руди, ты отвечаешь за магическую поддержку, а после боя мы рассчитываем, что ты также будешь нас лечить. Справишься? Без проблем». Нападение и восстановление. Хотя впервые спускаюсь подземелья, мне не в первый раз работать в группе. Когда я был искателем приключений, примерно таковая была моя роль в отряде. Уверен, тут нет ничего, с чем бы я не мог справиться. Кроме четырёх основных членов, с нами также отправится Гису. Он бесполезен в бою, но за исключением этого, он может делать почти всё на высоком уровне: составлять карту, определять лучшее направление движения, готовить, сортировать трофеи, решать, когда лучше отступить. Он контролирует и управляет всей ситуацией в целом. Полагаю, его можно назвать чем-то вроде управляющего, поскольку исследование подземелий не состоит сплошь из одних лишь боёв. Вполне естественно, что необходимы люди, исполняющие такую роль. Насчёт оставшихся трёх человек было решено, что Вера, Шэры и Лиля останутся и будут ждать у городских ворот на случай, если понадобится поддержка. Можно подумать, что они просто будут отсиживаться в безопасности, но без сомнения, это тоже своего рода важное дело. Когда большой клан отправляется исследовать подземелья, они всегда оставляют несколько людей на всякий случай. Большая часть приготовления была оставлена такими профессионалами, как Элли Налис и Талхенд. Я сам всего лишь новичок, когда дело касается исследования подземели. Если бы я воспользовался своими знаниями из прошлой жизни, то, может, и смог бы что-то сообразить, но пока лучше оставим это. Лучше предоставим все профессионалам. Нет, конечно, в случае чего я могу что-нибудь предложить. Вот только я и не уверен, что мои знания из прошлой жизни, полученные большей частью всяких игр, действительно окажутся полезными. Итак, первая наша цель будет добраться до третьего этажа. Определившись с построением отряда, заявил Пол. «И уже начиная оттуда, мы попытаемся выяснить местонахождение Рокси. Мы не знаем, жива она или нет, но если жива сразу, после ее спасения мы покинем подземелье. Затем, в зависимости от состояния Рокси, после того, как она восстановится, мы включим ее в состав группы и спустимся глубже в подземелье. В шестером мы дойдем до четвертого уровня и глубже, так далеко, как только сможем». Затем, спустившись так глубоко, как только возможно, мы обыщем все вокруг и постараемся отыскать зенит, который должен быть где-то там. Я не знаю, сколько дней это займет. Если понадобится, мы развернем там что-то вроде поискового лагеря. Той же ночью. Было решено, что я буду спать в той же комнате, что и пол с Лили. Похоже, тактичный Гису решил предоставить нашей семье побыть вместе. Но пусть даже так, не так уж и много времени провел с Лили, как с полноценным членом нашей семьи. Все-таки с самого моего рождения, вплоть до рождения моих сестер, она была просто служанкой. Так что ничего не могу с собой поделать, видя в ней лишь служанку. Пол видит Лили и жену, но лишь вторую жену. Зенит номер один, Лилия только номер два. Не удивлюсь, есть ли Норд для него номер три. Аиша должна быть четвертая, но я самый последний полагаю. Впервые я сплю в той же комнате, что и вы Рудеус сама. И правда. Лилия, надо сказать, сама излучала некую атмосферу уважения, покорности, как будто видит нас с полом только господ. Невольно я и сам поддался влиянию этой атмосферы. И «Если господин будет храпеть слишком громко, пожалуйста, не стесняйтесь сказать». Тем не менее, слова Лили были легкими и наполнены юмором. «А, да. Вот только я не сумел ответить столь же остроумно, и я даже не знаю толком, о чем сейчас говорить. Как мне вообще к ней обращаться? Когда мы жили вместе в Буэне, отношения были скорее чисто деловыми». Пол же просто молчал и ничего не делал, только смотрел на меня. Интересно, в чем дело? Какое-то странное у него выражение лица. Не то, чтобы он прямо так ухмылялся, но казалось вот-вот расплывется в улыбке. Эм, Родеус сама... Да, что такое? Вы смогли поладить с Аишей? Я задумался над тем, что же ответит на этот вопрос. Темой стала наша семья. Все верно, мы одна семья. Так что было бы неплохо завязать разговор о семье. Да, Аиша старается изо всех сил. Надеюсь, она не доставила вам неприятностей, Рудеус-сама. Нет, ничего такого. Она очень помогает с уборкой и вообще оказывает большую помощь. Вот как. Надеюсь, она не говорила ничего гаисточного. Мне напротив было бы куда приятнее, будь она чуть-чуть более гаисточной. Когда я сказал это, Лилия улыбнулась. Это была улыбка облегчения. А как насчёт отношений юного госпожи Норн и Аиш? Они ссорились? Верно, тут есть некоторые напряжения, но на данный момент между ними уже нет открытой неприязни, и их ссоры выглядят скорее мило. «Я уже говорила ей во всем уступать юной госпоже Нор, но почему-то каждый раз это заканчивается этим». Сказав это, Лилия вздохнула. «Тут уж ничего не поделаешь. Аиша еще ребенок. Разве не должны родители любить всех своих детей одинаково?» «Ясно, так тоже может быть. Аиша мой ребенок, но поскольку в ней так же течет кровь господина...» «Кровь тут ничего не изменит. Все-таки мы одна семья. Спасибо вам огромное». Пол не вступал в разговор. Он просто слушал нас с Лилией, с тем же выражением лица, что и раньше, и о чем-то размышлял. Что такое, отец? Ты только что охмыльнулся. Нет, просто подумал, что это здорово. Почёсывая в затылке, Пол даже покраснел, похож он смущён. Что это? То каким ты стал, Руди? Ты повзрослел и открыто общаешься с Лили. Разговор между во взрослым сыном и его женой. Лилия не моя мать, но для Пола мы оба члены его семьи. Должно быть, это очень трогательно. Возможно, я смогу понять это, когда мой собственный ребёнок вырастет. Если подумать, Руди, ты ведь женился не так ли? Да, около полугода назад. «Ясно. Подумать только. Руди, когда мы виделись в последний раз, ты был еще таким маленьким. Все-таки я сильно подрос за последние несколько лет. Я и сам не заметил, как почти догнал Пола. Я бы сказал 170 сантиметров. Пол все еще немного выше, но я еще расту понемногу. Так что думаю, в конечном итоге я его обгоню. Надо будет устроить грандиозный праздник вместе со всеми, когда вернемся». «Верно. Все-таки, пап, это твой первый внук. Ты станешь дедушкой Полом». «Перестань. Я еще не настолько стар». Впрочем, даже говоря это, он не выглядел так, будто это ему действительно неприятно, а потом его вовсе расплылся в улыбке. Если уж ты сделал ребёнка, это значит, что ты вроде стал мужчиной, Верда. Господин, думаю, вам не стоит говорить что-то настолько пошлое. Пол, ухмыляясь, как какой-то похотливый старик, перебил Лилию. Разве это не нормально? Знаешь, я всегда хотел поговорить с Руди о чём-то таком хотя бы разок. Но ведь уверен, Руди тоже в этом заинтересован. Как-то неправильно подавать всё таким образом. «Ну так, кто был у тебя первым, все-таки Сильфи или, может, Эрис? Если я правильно помню, ты говорил, что вы расстались, но, может, у вас что-то было до того, как вы разошлись?» «Похоже, Пол хочет устроить один из тех пошлых мужских разговорчиков. Часть меня задается вопросом, действительно ли нормально обсуждать такое в подобной ситуации? Но не то, чтобы я совсем не понимал этого. Он видел меня впервые за долгое время, уверен, Пол в припомнятом настроении». Уверен, он просто не мог устроить что-то подобное у всех на виду ранее. Часть меня также очень рада вновь встретиться с Полом и готова разговаривать с ним о чем угодно. Все-таки мы с Полом отлично ладим. Послезавтра мы отправимся в лабиринт, так что всякая возможность подобного откровенного общения исчезнет. Так что хотя бы сегодня можно просто расслабиться, отбросив всякую сдержанность и поговорить. Твой отец знает, о чем говорит, и я вполне уверен в себе в этом плане. Я готов выслушать все в деталях. Может, сейчас я и выгляжу не очень, но во времена молодости твой отец был тем еще оторвай. Ну, ничего не поделаешь, почему бы не составить тебе компанию? Редко найдешь собеседника, с которым можно открыто и откровенно обсудить подобные вещи. Так что мне тоже хотелось бы поговорить. Верно, есть несколько вещей, о которых я хотел бы узнать. Ну вот, теперь и вы, Рудеус, сама. «Может, Лилия и говорит так, но когда доходит до дела, она весьма горяча». «Господин, если подумать, было время, когда Лилия-сан сама тебя соблазняла, верно? Я бы хотел узнать обо всем в деталях». «Даже вы, Рудеус, сама, пожалуйста, перестаньте! Ну, правда!» Посмотрев на нас, вздыхая, произнесла Лилия. Однако на лице у нее была улыбка, после чего наш разговор затянулся до поздней ночи. «Поздняя ночь. Свет погашен, и я лежу в кровати. Интересно, Лилия и Пол уже спят?» В соседней кровати слышно размеренное сонное сопение. Кажется, они даже не стали устраивать небольшую возню в постели, убедившись, что я заснул. Пол сказал, что собирается воздерживаться, пока не отыщет зенит. И похоже, правда следует этому решению. Я же слегка возбудился из-за всех этих разговоров с Полом, так что никак не могу заснуть. Никогда не думал, что у меня и правда когда-то будет подобный опыт и я почувствую в настоящем откровенном пошлом разговоре. И правда, никогда не знаю, что может случиться в жизни. Но речь не о том. Что же будет на этот раз? Всё-таки у меня есть такое чувство, что я по-прежнему делаю всё так, как хочет Хитагами. Если подумать, единственная причина, по которой я смог заполучить эту книгу, это то, что я отправился в университет магии. Если бы я не пошёл туда и не последовал его совету исследовать инцидент с телепортацией, я бы никогда не наткнулся на эту книгу и был бы вынужден столкнуться с подземельем телепортации без всякой подготовки. И на этот раз Совет Хитагами не сильно изменился. что я пожалею, отправившись на Бегарита, и что мне стоит завязать отношения с Рини Пурсеной. Такое чувство, что он говорил об этом лишь потому, что знал, в этот раз я пойду против него. Если бы Хитагами не стал вдаваться в подробности или просто сказал бы «иди», такое чувство, что вероятность того, что я бы остался, была бы весьма высока. Все-таки мое нежелание подчиниться Хитагами высоко настолько, что в итоге это даже перевесило необходимость оставаться с беременной Сильфи. В таком случае, уверен, я не стал бы делать что-то настолько безответственное, например, я бы доверил эту задачу Руджерду, Бодигаде или тому же солдату. Интересно, неужели Хитагами действительно Действительно действовал, предвидев все это. Все те вещи и знания, что могли потребоваться для спасения Зенит, я обрел именно в университете магии. Интересно, кто же такой этот бог человеческий Хитагами? Может ему и правда нравится наблюдать за мной? Как всегда, я ничего не знаю ни о чем и ни о его настоящих целях. Тем не менее, не будет ошибкой утверждать, что он многим мне помог. Не удивлюсь, если он появится в моём сне этой ночью. Время как раз подходящее. Если всё пройдёт хорошо, то я дам ему что-нибудь в качестве подношения. Хотя не знаю, что любит этот парень, так что без понятия, что может его счастливить. С этими мыслями я провалился в сон, но Хитагами так и не появился.